Тэдди. Первое. Большого бурого медведя звали Тэдди. У других зверей тоже были имена, но Тэдди никак не мог запомнить их и постоянно путал, и только свою кличку знал твёрдо. Всегда откликался и шёл, если его звали, и делал то, что ему говорили. Жизнь его была однообразной. Работал он в цирке, работал так давно, что и счёт потерял дня.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 Помнил ещё кисло-сладкий запах муравьёв, которых ему с тех пор не доводилось попробовать. Вспоминал он также вкусные обеды, которыми его иногда кормили в цирке. Один раз заболел небольшой исчачок, всю ночь кряхтел в стойле, а утром затих. Пришли хмурые люди и вынесли куда-то мёртвого исчака. А вечером Тэдди дали необычный суп-овсянку, а целый таз варёного пахучего мяса, и в этот день был у него праздник. Думал он и ещё о многом. Какие-то образы посещали его, злость и горечь наполняли грудь, хотелось реветь, куда-то пойти и делать что-то своё звериное, и громко вздыхал он всю ночь. А на другой день был особенно вялым и хмурым и неохотно выходил на репетицию. Второе. Однажды цирк поехал куда-то далеко по железной дороге. Поехал и Тедди Он ездил так много на своём веку, что уже ничему не удивлялся и не любил только запаха бензина, которым пахли автомашины. Всё происходило так же, как и всегда. На станции клетки со зверями закатывали в вагоны, кричали, ругались, что-то приколачивали, вообще производили много шума. Наконец, двери захлопнули, и скоро всё равномерно задрожало и закачалось, и сильно захотелось спать. Дрожало и качалось 2 дня, потом стихло. Когда двери открыли и стали выгружать клетки из вагонов и грузить на автомашины, всё кругом было другое и пахло иначе, но Тедди не удивился этому. Решено было накормить зверей прежде, чем вести их дальше. Пришёл служитель, вычистил клетки, потом принёс еду. Сунув в клетку Тедди немного варёной картошки, хлеба и тазик с овсянкой, служитель отвлёкся на секунду чем-то и ушёл, позабыв запереть клетку. Медведь, не обращая внимания на открытую дверцу, жадно ел картошку и овсянку и даже слегка поворчал, так он проголодался. Сев обедать и облизываясь, он по привычке стал подталкивать посуду к дверце и тут только заметил, что та не прикрыта. Он сильно удивился, высунул голову наружу, посмотрел туда-сюда, зевнул, подался назад и улёгся, прикрыв глаза. Но через минуту он встал и опять высунулся. понюхал воздух, поглядел будто что-то припоминая, подумал, ещё высунулся и спрыгнул с машины на землю. На земле он с наслаждением потянулся и стал с любопытством обходить машину. К машине в этот момент подходил шофёр. Он держал кепку под мышкой и что-то жевал, ветер дул от него. Тедди почуял запах колбасы и пошёл навстречу. Увидев медведя, шофёр перестал жевать и замер. Тедди поднялся на задние лапы и ласково заворчал.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 Ещё было много будоражащих запахов. Тедди пошёл к лесу. Он медленно шёл кустами и каждый раз, выйдя на чистое поле, оглядывался назад в надежде увидеть служителя или человека в белых штанах, который ласково сказал бы ему: "Тедди", но никто не показывался. Никто не звал его, было тихо, а из леса всё более явственно доносился могучий зов. И Тедди со смешанным чувством страха и любопытства вошёл в лес. Третье. Теде не повезло. Он попал в часть леса, обжитую людьми. Здесь расположен был лес Промхоз, большой площади были вырублены, то и дело бросались в глаза неприятные в лесу предметы: линии узкоколейки, обрывки тросов, масляные тряпки, изъеденной дороги гулкие бревенчатые гати. Птиц и зверей почти не было в этом месте, а по ночам были слышны врождебные лесу и тишине звуки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 Но тут произошло событие, которое только утвердило в нём страх перед человеком. Однажды утром, весь мокрый от росы, Тедди Угрюм обрёл подно аврага, выкапывал какие-то травки и ел их. Подняв голову, он внезапно встретился взглядом с человеком, который стоял наверху. Тедди удивился и стал подниматься на задние лапы. Он даже хрюкнул от радости. Но человек не обрадовался и не сказал ничего похожего на Тедди, как ожидал медведь. Человек побледнел, быстро сорвал с плеча ружьё, поднял его, сверкнул огнём, ударил резкий гром, что-то больное всхлипнуло Тедди по ушам. Он рявкнул, повалился на траву и замахал всеми четырьмя лапами. Медведь ревел от боли, обиды и удивления, а человек, сделав своё злое дело, бросился бежать и даже сквозь свой рёв Тедди слышал, как быстро топотали его ноги и как всё трещало на его пути. Ещё через минуту Тедди пришёл в дикую ярости и бросился на пролом за человеком, но тот успел куда-то спрятаться или убежать, и Тедди так и не нашёл его. С этого момента он стал бояться людей и ещё усиленней начал искать глухих мест. Но для того, чтобы уйти в глушь, в настоящий лес, медведю надо было переплыть реку, а он этого не знал, и положение его становилось всё отчаяннее. Несколько раз он выходил к реке, глядел на плывущие по воде брёвна, тосковал И снова уходил в лес. Четвёртое. Так прошло 2 дня и 2 ночи. На третью ночь Тедди вышел опять к реке и остановился поражённый. К берегу был причален большой плот с избушкой на середине. Светила яркая луна, на берегу стояли белые бараки с чёрными окнами. Вокруг не было ни души, и ни звука не было слышно. Только между брёвнами плота сонно журчала вода.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 Он заглянул через окно внутрь, но ничего не увидел. Тогда он решительно отворил дверь и, протиснувшись в избушку, сразу сглотнул обильную слюну. Так вкусно пахло здесь партянками, хлебом и картошкой. Хлеб и картошка были на столе. Тедди подошёл к столу, свалил с чугунка тёплую запотевшую тарелку, опрокинул чугунок и зарычал, сейчас же начиная торопясь и довязь глотать хлеб. Эй! крикнул вдруг человек в палате, перестав храпеть. Кто это? Ты, Федя? Медведь присел от испуга, но потом разъярился, рявкнул и ударил лапой по стол. Жигунок и тарелка упали на пол. Точи что-то не как не похожее на человека свалилось в палате. На карачках юркнуло в двери, побежало по плату к берегу. Тедди понял, что дело плохо, но продолжал торопливо есть, чавкая, рыча, роняя на пол слюну, зная, что он совершает преступление против человека.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 Окунулся с головой и вынырнув, не знал всерьез, что делать, но лапы его сами собой задвигались. Он зашлёпал ими, что из силы вытягивая нос к верху к звёздам. Вода мягко сносила его на низ. Люди остались на плату и долго ещё кричали, а медведь всё сильнее двигал лапами, чихал, пыхтел и поднимал нос к верху. Проплыв около получаса по тёплой серебристой воде, он увидел вблизи лес, сплошной и чёрный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 Скоро нагаре начинала расти буйная красная жёсткая трава, потом появлялись черника и брусника на кочках и молодые берёзки и сосенки. По краям показывались заросли шиповника и малины, и гарь уже не казалась диким и страшным для зверя местом, а становилась неисчерпаемой кладовой, в которой кормились сумрачные глухари, робкие рябчики, тетерева и зайцы. Лоси тоже приходили сюда и оставляли глубокие ямы следов в мягком беловатом мху.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 Лучше всех знакомые с человеком бросали всё, серыми тенями взбегали на ближний бугор и долго нюхали, стараясь и боясь одновременно поймать с ветерком ненавистный запах человека. Ещё было здесь много тихо звеневших родников, возле них в самую жару было прохладно, а в рагине незаметно возникающие тут и там долго и запутанно тянулись к реке, перерываемые зарослями смородины и мелким осинником.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 Некоторые из них были ему хорошо знакомы. Два раза его путь пересекал след рыси, и он сразу вспомнил рысь из цирка, хоть та пахла речью. Звери в неволе всегда пахнут сильнее. Потом он вспугнул рябчиков, которые ночевали на низком суку большой ёлки, и сам сначала испугался, но потом быстро успокоился, поняв, что это всего-навсего птицы. Следы лисицы он тоже сразу узнал. Но в конце концов обилия новых впечатлений, заставлявших всё время держаться настороже, так утомили медведя, что он выбрал сухое место в небольшом ложке, защищённом со всех сторон порослию ёлочек. Лёг и задремал до утра. Странно, но этот большой зверь был совершенно беспомощным теперь в лесу. За долгие годы он отвык от леса, всё перезабыл из того немногого, что успел узнать в детстве. Все инстинкты, которыми его наделила природа, уснули,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 Каждого постигает страшная беда, и нужно быть очень ловким, смелым и осторожным, чтобы как можно дольше сохранить себя и оставить после себя потомство. Если бы рост тёди не в зоопарке, а потом в цирке, среди людей, если бы учителем жизни была для него медведица, свирепая ко всему, но бесконечно добрая к нему маленькому медвежонку, он сейчас был бы могучим зверем и знал всё, что нужно и возможно знать дикому зверю.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 Между соснами висел прозрачный туман, сверкала роса, воздух был свеж и чист, и Тедди, выйдя из своего ночного пристанища, заковылял дальше на север. У него от не привычки к лесным скитаниям уже второй день побаливали лапы, но он упорно шёл вперёд, так как что-то ещё не нравилось ему тут. И он не думал ни о чём, стремясь на север, как не думают птицы, сбиваясь в стае перед отлётом. Инстинкт, коренившийся в нём, вёл его Вне бывалою страну, где должно быть много солнца, много пищи, чистой воды и тишины. В полдень медведь переходил солнечную поляну, когда ноздре его коснулся необыкновенный запах, всколыхнувший в груди его целый рой воспоминаний. Но где же источник этого милого, сладкого запаха? Тедди повернул на восток, прошёл немного, запах исчез. Он вернулся обеспокоенный, взволнованный назад, опять манящий запахом. Когда Тедди стал кружить, и ему понадобилось порядочное время, чтобы отыскать муравейник. Запах, который он поймал, был запахом муравьёв, и он сразу его узнал, хоть не слышал столько лет. Какая прелесть эти муравьи! И есть ли что-нибудь вкуснее их? Жирные, кислые, щекочущие, вызывающие сразу жажду и аппетит и тут же утоляющие их. И есть их можно бесконечно. Тедди сунул нос в муравейник и даже хрюкнул от наслаждения.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 Его все боялись, так как здесь в лесу он сам того не подозревая был самым крупным и опасным зверем. Понял он это значительно позже, когда однажды наткнулся на труп павшего лосьёнка, который терзали два крупных волка. Увидев волков, медведь растерянно остановился. Волки заворчали злобно и бесильно, и сейчас же отошли, уступив место медведю, и всё время, пока Тедя наслаждался лосьёнком,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 Он выдёргивал старые трухлявые пни, разорял мышиные и беличьи гнёзда, переворачивал заросшие сухим белым мхом камни, искал слизняков и червей. Один раз, выйдя к узкому длинному озеру, он остановился, поражённый сильными всплесками. Щуки, греющиеся в осенней у берега вспугнутые медведем, выдирались из травы и уходили в холодную глубину. Тедди пошёл по берегу, внимательно разглядывая воду и осоку и часто замирая совершенно неподвижно.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 Он стал спать всегда головой в ту сторону, откуда пришёл. Он узнал, что помимо ягод и кореньев очень вкусны грибы. Теперь Тэди не жевал без разбора всё, что попадает, как в первые дни. Он узнал, что самые сочные коренья растут в сырых местах. Он стал пить только чистую проточную воду и научился пользоваться ветром. Чутьё его стало лучше, и Тэди уже мог ощущать очень тонкие или старые запахи. И он узнал ещё на горьком опыте,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 Однажды Тедди набрёл на небольшое овсяное поле в стороне от селений, в лесу возле старой заброшенной дороги. Он сразу понял, что это не просто так растёт, а как-то связано с человеком. Тедди прошёлся краем поляны, овсяные метёлки слабо щекотали его, и это было приятно. Обойдя поле и не найдя ничего интересного для себя, он ушёл, но спустя короткое время вернулся, вошёл уже в самый овёс, лёг там в этом мягком и светлом подлунном островке. И стал хватать метёлки пастью. Так он узнал вкус овса, который чем-то напоминал ему почти позабытый суп овсянку. Сначала с жадностью он ел всё подряд и овёс, и стебли, потом стал жевать и сосать только метёлки и с рассветом ушёл, вытоптав во все большую плешину. Ему очень понравился овёс, и через день он опять пришёл и перевал всю ночь. Он бы пришёл и ещё на следующую ночь.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 То и дело повторял кто-нибудь из них, и странная жёсткая улыбка появлялась на их лицах. Потом люди отошли в сторону, покурили, роняя искры в траву, достали ружьё из телеги, и двое полезли на сосну, а третий укатил обратно. Под телегой бренчало ведро, уехавший запел песню, и песня и бренчание ведра долго ещё слышались оставшимся. Луна успела взойти над лесом, когда проснулся Тедди. Он долго молчал, лежал в совершенной тишине, поворачивая только голову и внюхиваясь. Потом встал, зевнул, потянулся и, вспомнив об Авсе, направился к полю своим неторопливым раскачивающимся шагом. Иногда он останавливался, привлечённый каким-нибудь запахом, совал нос в траву, долго дышал, выдирал сладкий корешок и чавкал. Есть тихо он не умел.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 Инстинкт предостёрёг его, что-то здесь изменилось за время, пока его не было. Тот и повернул направо, обходя лесом поле, не теряя из виду слабо сияющей полоски овса. Шерсть на хребте у него поднялась дыбом, но он не зарычал по своему обыкновению, что-то говорило ему, что лучше не рычать. Поле было пустынно и всё кругом неподвижно. И два слышный ветерок пришёл откуда-то и почти не кочнул травы. Так он был слаб, но запах овса усилился, и нос Теди стал сразу ещё более мокрым и холодным. Но Теди не облизнулся, не раскрыл пасти, он молча проглотил слюну и вышел на светлую дорогу, которую пересекали резкие чёрные тени от деревьев. Улёкшаяся была шерсть на загривке тотчас поднялась. В нос ему ударил слабый, но острый запах дёгтя, лошади, табака и людей. Он остановился и долго нюхал. Наконец он понял, что были люди на лошади. Постояли здесь, покурили и уехали. Немсколько смелее он прошёл ещё вдоль дороги, опять перешёл её и очутился теперь с другой стороны поля. Он уже твёрдо знал, что люди, бывшие здесь днём, уехали, но странно, чувство опасности не покидало его, и шерсть на загривке не опускалась. Он хотел уйти совсем от места, которое ему внушало такой страх, ибо всё неизвестное страшно, и повернул было в лес, но потом вернулся, сделав небольшой крюк. Вот и не было матери.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 Не успел Тедди ни отпрыгнуть, ни поднять голову, как сверкнула огромная вспышка. Грохнулся раскатом страшный в ночной тишине выстрел. Что-то жгучее ударило медведя по передней левой лапе, подшибло её. Тедди упал. Ещё когда щёлкнуло, Тедди уже понял, что попался, что это самый опасный враг его. Человек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 прочь отсюда. Он долго бежал и всё ему казалось, что сзади трещит и нагоняет его, и он прибавлял ходу, выбиваясь из сил и наконец, когда совсем отчаился добежать и остановился, и зарычал и обернулся, чтобы встретить врага. Он прорычал и присел, прижав уши, поджав теперь уже нестерпимо болевшую лапу. Глаза его горели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 Тёплая кровь возбуждала его. Боль немного утихла, и он всё усерднее лезал, находя в этом какое-то странное удовольствие. И это спасло его. Дождавшись рассвета, охотники с ружьями наготове пошли по кровавому следу и разгадали всё. Как он мчался, ломая кусты, взрывая когтями землю и брызгая кровью на траву. Они догадались также, что он сидел, обратясь к ним. Здесь было особенно много крови, трава примялась и слиплась. Но потом следы стали легче, кровь попадала реже, и скоро совсем пропала. И охотники, потеряв след, облазив все ближние овраги, вернулись к себе в деревню ни с чем. 10. Тедди в это время лежал далеко в сухом острове мрачного леса и страдал. Лапа его распухала и болела, и целый день он не мог тронуться с места. Пришла ночь, но боль в лапе не давала медведю заснуть. Кроме того, какая-то новая тревога овладела им, но он ничего не мог поделать и только усиленно внюхивался, стараясь угадать причину этой тревоги. Лес внезапно притих, всё затаилось, не слыхать было ни малейшего звука. И эта мёртвая тишина всё сильнее угнетала и настораживала медведя. По лесу пронеслось что-то тревожное и стало душно. Сначала редко, потом всё чаще и чаще, окаявывая полгоризонта заполыхали зарницы.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 Так он лежал, беспомощный, одинокий, день и другую ночь, и ещё день, пока наконец рана не стала немного заживать, и свирепый голод не выгнал его из укромного места. Кой-как ковыляя на трёх лапах, он бродил по холмам, хмурый, осторожный, и все кусты, сухие ветки, корни или просто высокая жёсткая трава, цеплявшиеся за больную лапу, приводили его в ярость. Но прошло ещё несколько дней. Медведь начал уже осторожно ступать на неё, И постепенно мрачные мысли покинули его, и он опять повеселел и преобдрился. Но ему пришлось ещё раз встретиться с людьми. Он шёл своей неторопливой иноходьёй близ берега реки. Была тёплая ночь, и попадалось особенно много малины, но Тедди был раздражён. Перед этим он гонялся за дуревшим соснотетеревом. Тетерев бестолково хлопал крыльями, савался под кусты, ударялся о деревья, падал, И теде несколько раз чуть не схватил его, но тетерев всё-таки взлетел на берёзу, и теде не смог достать его. Теперь он был зол. Спустившись вов рак, медведь напился из ручья, поднялся на другую сторону и вдруг почуял запах дыма и услышал человеческие голоса. Потихоньку он пошёл на дым и скоро вышел к поляне, на которой ярко горел костёр, стояли две палатки и паслись стреноженные лошади. Это была научная экспедиция, но Тедди, конечно, не знал этого, и с величайшим изумлением присел, чтобы получше всё рассмотреть. Около костра сидели и двигались люди, они громко разговаривали, смеялись, и от них на деревьях шевелились большие тени. Тедди прошёл краем поляны, потом подумал, подошёл ближе к палаткам, и вдруг неожиданно для себя пришёл в ярости, зарычал. В тотчас испуганно захропели лошади и сбились в кучу. Из-за палаток выскочила собака, большими прыжками помчалась к Тедди, но, не добежав шагов 10, остановилась, разбегу и залаяла злобно и трусливо. Тедди немного отошёл и попытался подойти к палаткам с другой стороны, но опять ему навстречу выскочила собака. Люди у костра вскочили, двое бросились в палатку и выбежали оттуда с оружиями. Как только Тедди заметил красноватый отблеск из-за ствола хружей, он повернулся и бросился на утёк. Собака бежала за ним, не отставая.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 И всё реже он удивлялся чему-нибудь, всё лучше осваивался со всей массой предметов и явлений окружавших его. Так он узнал, что нужно во всех случаях доверять сойкам и сорокам, хотя считаются они самыми пустыми птицами. Он научился угадывать причину того или иного крика жильны, а если замечал издали, что сидя на верхушке сухого дерева ворона чистит клюв, а чуть пониже её, опустив хвост, сидят неподвижные сороки и смотрят вниз, Он немедленно направлялся туда, даже не справляясь чутьём, так как знал, что там, где есть сытые вороны, всегда найдётся чем поживиться. Тедя не особенно хорошо лазил по деревьям, но если встречал удобную, разлапистую сосну, никогда не пропускал случая в забраться и оглядеть внимательно окрестности с верхушки дерева. Не любил он только, когда сойки и сороки обращали слишком пристальное внимание на него самого. Он старался уйти от них,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 Иногда он встречал свежие следы, чаще натыкался на старые, но увидеть самого медведя ему никак не удавалось. Встреча их произошла неожиданно. Тэдди выбирал утром место, где бы залечь на весь день, и переходил крошечную полянку среди сосен, поросную сухим белым мхом, когда в нос ему ударил внезапно противный, близкий медвежий запах. Подняв голову, Тэдди посмотрел по направлению запаха и увидел наконец своего врага.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 Рёв его был на целую октаву ниже самого низкого рёва Тедди. Человеку звериный рёв всегда кажется одинаковым, его ухо не способно различить тончайших оттенков рычания. Тедди же сразу понял, чего хочет медведь. Его рёв, не громкий, даже несколько презрительный, означал короткое: "Пошёл вон". А слушаться этого приказа значило для Тедди упасть через минуту на белый сухой мох с переломленной шеей. и разорванной грудью. И Тэдди не издал ни звука в ответ. Он повернулся и быстро пошёл прочь. Уже почти скрывшись в лесу, он в последний раз оглянулся. Медведь стоял всё так же неподвижный и казался горбатым стогом на фоне частых сосновых стволов. Тэдди ушёл навсегда из этого обильного края рыжих муравьёв и красной брусники. Ушёл, чтобы не встречаться на дороге бородатому властелину Он оказался слабейшим в борьбе за жизнь и проиграл, причём с полным основанием мог считать, что хорошо отделался. 11. Листья совсем почти облетели берёзы и осин, лежали на земле толстым шуршащим ковром, птицы сбивались в стаи, малина кончилась, пошли обильные грибы и начались первые утренние заморозки.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 И Тедди, остановившийся на поляне, понял вдруг, что нашёл землю обетованную и наконец-то пришёл в страну своего детства. Больше его никуда уже не манило, никуда не хотелось идти, путешествие его было окончено. Здесь всё было точно так, как было давным-давно, когда Тедди ещё не имел имени, а был просто маленьким, глупым медвежонком, когда он объедался муравьями и земляникой, мать долго полоскала его в ручье, держа за шиворот.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 Найти бы ему свою мать, поплакать бы под её мягким тёплым боком. Как жаль, что это невозможно. Передвигая с днём и ночью, Тедди постепенно обходил этот край, отмечая для себя границы своих владений. Он исследовал ручьи, болота, овраги, потные луга, опушки и глухие места. Он встречал в изобилии следы волков, лосей, белок, выдры, зайцев. К одним он относился равнодушно, другие раздражали его. И он принимался копать и разбрасывать землю или обдирать кору, чтобы заявить своё право на землю и лес и даже самый воздух. Лухари и тетерева, взметая сухие листья с неба кновенно крепким звуком взлетали у него из-под носа, но теперь ничто не удивляло его, и он принимал всё как должное и давно знакомое. Он не внюхивался больше с беспокойством и любопытством в след оставленный каким-нибудь животным, просто мимоходом отмечал для себя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 Можно остановиться и долго провожать глазами пролетающий над рекой караван гусей, можно подняться на холм, открытый всем ветрам, там слышны все запахи. Выбери для себя любой из них, иди туда, куда он зовёт тебя. Можно забраться в чащу, где так много сухих деревьев, дуплистых и изъеденных червём, и наслаждаясь своей могучей свободной силой, валить эти деревья, сухие и мёртвые, они будут падать с таким жалким треском. Пришёл ноябрь, месяц крепких заморозков, и начался осенний гон лосей. Бродя по холмам, Тедди с раздражением прислушивался к их рёву. Несколько раз он видел издали лося-великана с большими рогами. Тот, потеряв всякую осторожность, ходил по мелкое лесию, взбирался на сухие игривы, храпел и почти безостановочно ревел. Медведю всё меньше нравилось это шумное соседство. Тедди зверь осторожный, Иногда забывался и шумел, но постороннего шума терпеть не мог и скоро возненавидел лося, как когда-то возненавидел медведя. Однажды он наткнулся на свежие следы лосей и тотчас понял, что это давешний великан с лосихами. В этот день он был особенно зол. Желание прогнать нахала сразу охватило его, с яростью разбросал он лосиные пометы и быстро пустился по следу. Поднявшись на гриву, он потерял след.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 Весь во власти любовной горячки, он смело пошёл навстречу врагу, и они сошлись на поляне. Теди сердито заревел, лось ответил храпом с предыханием, вся кожа его дрожала от жажды боя, глаза налились кровью, ноздри трепетали и лёгкий пар от дыхания сносило ветерком. Он был в самом расцвете сил, с огромными лопастями рогов, мощной шеей и лёгким вислым задом. Теди, не ожидавший такой встречи, опешил.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 Он тотчас сворачивал и уходил. Но безвыходное положение продолжалось недолго. В нём вдруг проснулись все его дикие предки и свирепо требовали, чтобы он нашёл врага и убил его. Он стал кружить по лесу, выслеживая лося, яростнодрал когтями землю и деревья, заявляя о своём владычестве, устраивал засады, в которых на долгие часы замирал совершенно неподвижно. Один раз Найдя много свежих лосиных следов у ручья, он залёг в кусты и стал ждать. Он лежал, приникнув к земле и смотрел между ветками на тропу. Всюду толстым слоем лежали сырые жёлтые листья. Деревья были голые, и густые тёмные ёлки особенно явственно выступали в предевшем полупрозрачном лесу. Утром хватил заморозок, но теперь оттаяло. День был хмурый и холодный. Во второй половине дня наверху послышались лёгкие хруст и пофыркивание.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 Они остановились, внимательно посмотрели вниз, придавая ушами, потом стали спускаться к водопою. Впереди лось, за ним лосихи. Всё-таки лось зачуял медведя и сразу стал как вкопанный. Тедди выскочили из засады с глухим рёвом. Лось вскропнул и бросился на медведя. Тот успел отскочить и цапнуть лапой лося за бок. Удар когтистой лапы был, казалось, лёгким, мимолётным, но кожа на боку была сразу сорвана и показалась кровь. Почуяв запах крови, Тедди озверел. Впервые в жизни захотелось ему рвать живое мясо, услышать предсмертный хрип жертвы. Лось между тем повернулся и опять бросился. Медведь был тяжёл, но ударом мощных рогов лось отбросил его как котёнка. Тедди покатился, как и в прошлый раз, но теперь на шее лося закровенилась новая рана. Тедди вскочил и издал свой самый великий рёв.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 Затем, держась левой лапой зубами за загривок и рыча сквозь стиснутые зубы, медведь со страшной силой ударил правой лосю по шее и ещё потянул вниз, разрывая позвонки, и лось повалился. Медведь разорвал ему грудь, но и с разорванной грудью и сломанной шеей лось ещё пытался подняться и сбросить медведя, так он был силён. Урча и кашляя, глотал Teddy кровь мёртвого уже врага и нескоро опомнился.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 Тедди случайно проходил мимо, когда ветер донёс до него сладковатый запах. Он точчас вспомнил всё, пришёл и наелся. Ещё раньше у лося побывали волки. Тедди узнал это по следам, оставленным ими, и поэтому никуда не ушёл и уснул поблизости. Целую неделю он приходил к лосю и спал тут же, чувствуя, что теперь он властелин всего, что вокруг, и что его территория так же неприкосновенна, как и территория бородатого медведя. 12. Но прошло какое-то время, и в последний раз, как застарелая рана, Тедди охватила тоска по человеку. Сила ещё более могучая, чем инстинкт, погнала его вдруг из леса, и он точно так же, как недавно искал уединения и свободы, теперь стал искать встречи с человеком. 4 дня шёл он к юго-востоку, пока наконец не вышел на открытое место. Перед ним был огромный пологий холм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 Будто свалилась с него последняя тяжесть. Последняя нить, связывающая его с людьми, порвалась, и он ушёл обратно в лес. Через 4 дня он был снова у себя. Становилось холоднее с каждым днём, Тэдди теперь спал много и ходил редко. По утрам маленькие озёра и старицы затягивались звонким льдком. Голод, всегдашний руководитель Тэдди, отступил вдруг на задний план. Что-то другое всё сильнее беспокоило его. В цирке Тедди не давали спать зимой. Он должен был выступать, но здесь он подчинялся лесным законам. Он хотел спать. Он всё ходил, словно примеряясь, но всё казалось ему то неудобно, то открыто. Однажды ночью выпал снег, и утром было бело. Далёкие холмы просвечивали как сквозь дымку, и Тедди ещё сильнее захотелось спать. Даже собственные следы на снегу не удивляли его. Раз он устроился под ёлкой на сухих листьях и проспал 3 дня, но потом проснулся и снова побрёл куда-то, с тоской поглядывая на оживлённых чёрных на белом снегу ворон. Наконец он нашёл то, что было ему нужно. Это была глубокая яма, засыпанная палым листом и хвоей. Сверху она заросла кустами, кроме того, на неё как раз повалилась спиленный ель. Ель, когда-то спилил человек, отпилил себе верхушку, а комель оставил.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 шёл неслышный снег, и когда совсем стемнело и снег на вершинах сосен потерял свои последние лиловые краски, Тедди уснул. Что ему снилось? Снились ли цирк и долгая жизнь артиста, разделённая как бы надвое темнотой коридора и ослепительным светом манежа? Снились ли переезды, вагоны, стук колёс, запахи угля и бензина, люди смеющиеся и яростно кричащие, и человек в белых штанолонах Еле снилась новая свободная жизнь, сладкие муравьи, звенящие холодные ручьи, страшная гроза, медведь прогнавший его, битва с лосем. Снилось ли ему детство? Прилетали ли к нему в берлогу нежные, завухи мудрые запахи леса? Кто знает? Он не проснулся ни на другой день, ни на третий. Снег всё сыпал, и с каждым днём пушисти становились кусты, непролазней тропы, белее сосны и ели.